Я до сих пор не знаю, почему нам так повезло. Нашей заслуги тут не было. К этому моменту мы с Мелифаро почти перестали вспоминать о том, какая причина привела нас в лабиринт. Наверное, таинственный хозяин лабиринта, старый хитрый кот, вдоволь наигрался с пойманными мышатами и решил, что хватит, хорошего понемножку. Мы ему изрядно надоели после того, как усвоили правила игры. Так я иногда думаю, Как бы там ни было, но когда я внезапно увидел знакомое очертание тонкого профиля на фоне белой стены, это был маленький город в горах, украшенный цветами и бумажными фонарями по поводу то ли предстоящего, то ли уже завершившегося праздника, и мы с Мелифара слонялись по улицам, лениво соображая, следует ли нам оставаться здесь до вечера или сразу отправляться дальше. Мой задремавший был разум взвыл как пароходная сирена. Гуриг Не своим голосом заорал я, дёргая за рукав мелифара. «Вон он, там! Ты оторвал мне рукав!» изумлённо констатировал мой спутник, с неподдельным интересом разглядывая пух цветных ниток на границе треснувшей материи. Но я уже был на другой стороне улицы и мёртвой хваткой вцепился в локоть обладателя профиля, знакомого каждому гражданину Соединённого Королевства, хоть раз державшему в руках деньги. «Наверное, я перестарался». Расслабленный профиль прохожего тут же преобразовался в негодующий фас, но гнев быстро сменился счастливым удивлением. Сэр Макс, вы тоже тут? Какая приятная неожиданность. Какая приятная неожиданность, механически повторил я, чувствуя, как предательски расслабляются мышцы лица и тошнотворно мелкая дрожь сотрясает губы. На смену смутным представлениям о том, что где-то есть дом, Место, откуда я когда-то ушёл и уже вряд ли смогу вернуться, пришло яркое воспоминание, больше похожее на внезапное озарение. Два противоречивых чувства раздирали меня на части. С одной стороны, я был готов взвыть от тоски по мозаичным мостовым Ехо. С другой, у меня голова кругом шла от восторженной надежды. Теперь мы можем вернуться домой, ошеломлённо думал я. Теперь мы вернёмся. Сэр Макс, вы неважно выглядите, сочувственно сказала наша блудная величества, доброжелательно похлопавая меня по плечу. Оказывается, приключения не всем идут на пользу. А кто этот юноша? Кажется, я его знаю. Юноша, торопливой, но неуверенной походкой приближался к нам. Судя по выражению лица, разум Мелифаро скрепел и гнулся под натиском той же бури сметенных чувств, что уже несколько секунд терзала меня самого. Вы безусловно знаете, ваше величество. Это мой коллега, сын сэра Мангимелифара, объяснил я королю. Собственный голос казался мне чужим, как порой кажутся чужими голоса домочадцев, услышанные сквозь сон. Мы с ним ищем вас, сэр, укоризненно добавил я. Уже очень долго ищем. Я давно потерял счёт дням. Это верно. Здесь нет дней, которые можно было бы считать. Рассеянно согласился Гурик. Потом осознал значение моих слов, нахмурился, посмотрел из-под лобья. "Говорите вы, ищете меня? Но с какой стати?" Воцарилась напряжённая пауза, которая совершенно не увязывалась с моими мечтами о нашей встрече с заблудившимся монархом. Я-то думал, он на шею нам своим спасителем бросится. Прочим я, кажется, понимаю. Красивое лицо короля потускнело, словно кто-то задул свечу. освещавшую его изнутри. Сейчас вы скажете мне, что соединённое королевство не может и дня прожить без соединяющего его короля. И сер Джу Финхаль отправил вас по моим следам. Как монарх, я одобряю его действия. Как частное лицо, я прикидываю, не скрыться ли от вас в ближайшем дверном проёме. Не надо так сжимать мой локоть, сер Макс. Никуда я от вас не убегу, а руку вы мне, пожалуй, сломаете. Извините. Растерянно сказал я и немного ослабил хватку. Вы совершенно правы, именно это я и собирался вам сообщить, слово в слово. Признаться, мне как-то не приходило в голову, что вы не захотите вернуться домой. Даже не знаю, как быть, если я не буду убегать от вас. Мягко перебил меня Гурик. Да что с вами, господа? На вас обоих лица нет. Что-то не так? Всё в порядке, вздохнул я. «Просто мы уже давно перестали надеяться, что найдем вас и сможем вернуться домой». Мелифара молчаливым призраком стоял рядом и, не мигая, смотрел на короля, караулил добычу. «А вы очень хотите вернуться в Еха?» — с дружелюбным любопытством уточнил король. «Что до меня, я бы с радостью остался в этом переменчивом мире. За минувшие дни я успел убедиться, что мой настоящий дом скорее здесь, чем в замке Рулх. Но сэр Халли, разумеется, прав». Я должен вернуться. Если бы у меня был законный наследник, я мог бы позволить себе роскошь послать вас к тёмным магистрам и продолжить прогулку. А так нехорошо оставлять у себя за спиной сумуту. Вы бы всё-таки отпустили мою руку, сэр Макс. Это не хитрость, я вас не обманываю. Королевскому слову следует верить. Галантно согласился я, но локоть глудного монарха выпустил крайне неохотно. «Что ж, мой покойный отец говорил, что промедление — недостойная манера поведения», — вздохнул Гурик. «Домой? Тогда мой». Мелифара вытаращил глаза и открыл был рот. Полагаю, он собирался спросить, каким образом король собирается вернуться в Йеху, но я заставил его промолчать одним яростным взглядом. «Я начинал понимать, что возвращение домой было проблемой только для нас», Его величество Гуриг VIII ни на секунду не сомневался, что может оказаться дома, как только пожелает. Просто до сих пор он такого желания не испытывал. Хвала магестрам, что Мелифар вовремя заткнулся. Возможно, его законономерный вопрос мог бы заронить зерно сомнения в пытливый разум короля, и кто знает, не обрекло ли бы нас это печальное недоразумение на ещё одну вечность бесценных скитаний по лабиринту. преддвижу, сер Макс, что когда-нибудь вы поймёте, сколь велика жертва, которую я приношу сегодня, торжественно сказал король. Этот день будет великим днём в вашей жизни. Вы узнаете, что наилучшее путешествие то, которое не имеет завершения. Мне бы не хотелось, чтобы в этот день вы испытали запоздалое чувство вины передо мной, ибо я на вас не в обиде. Вы лишь напомнили мне о моём долге. Его тёплые пальцы решительно обхватили моё запястье. "Дайте ей вашу руку, сэр Мелифарам младший", потребовал Гурик. "Я предполагаю, что именно физическое прикосновение помогает спутникам совместно передвигаться в этом зыбком пространстве, вместо того, чтобы вопреки своей воле разойтись в разные стороны". "Это согласуется с вашим опытом", "Согласуется", облизнув пересохшие губы, подтвердил я. Я всё никак не мог поверить, что наш диалог происходит на еву. Слишком часто в последнее время мне снилось возвращение домой, и каким бы ни был цвет неба, под которым я засыпал, мои сны были куда больше похожи на правду, чем эта незамысловатая уличная сценка, несколько утяжелённая романтическим пафосом Гуригова пророчество. Так мы возвращаемся, почти шёпотом спросил Мелифара. Это были первые слова, произнесённые им в присутствии нашей драгоценной добычи. Считайте, что уже вернулись. Будничным тоном откликнулся Гурик, увлекая нас за собой под низенькую, увитую мелкими алыми цветами арку. Я послушно передвигал ватные ноги. Глаза застилал гулкий оранжевый туман. Сердце наносило рёбрам не менее 500 накаутирующих ударов в минуту. А второе, о котором я почти забыл во время наших скитаний по лабиринту, кажется, вовсе не собиралось биться. Где-то далеко гулко звучали знакомые голоса. Но я откуда-то знал, что могу к ним не прислушиваться. От этих голосов не зависела моя жизнь, она вообще больше ни от чего и ни от кого не зависела, даже от меня самого. Я закрыл глаза, поскольку понял, что ещё не готов увидеть очертания знакомого интерьера и лица, которые я уже начал забывать. Это было слишком хорошо, чтобы сохранить рассудок. «Макс, прекрати притворяться мертвым, все равно не поверю, мертвые не сопят». Я даже удивился поначалу. С чего бы это сэр Джуффину Халли говорить женским голосом? Я почему-то не сомневался, что говорит со мной именно Джуффин. Так уж заведено, когда я возвращаюсь из очередной передряги в растрепанных чувствах и с крышей на бекрень, первым, кого я встречаю, непременно оказывается шеф — который быстро и качественно производит мелкий ремонт моей пошатуновшейся психики, после чего меня можно выпускать на волю без поводка и намордника. Традиция, так сказать. "Макс, просыпайся немедленно", потребовал голос. Мало того, что шлялся не весть где чуть ли не дюжину дней, так теперь ещё сопишь в подушку. Я знаю, что это единственное существо, которое ты любишь всем сердцем, поэтому оставил вас наедине на целых 3 часа. Всё, хватит. Я рискнул. Приоткрыл один глаз, правый, близорукий, рассудив, что этим глазом я увижу не слишком много, ровно столько, сколько уже готов увидеть. Меня ослепило полуденное солнце, а потом из этой особой разновидности темноты, порождённой переизбытком света, медленно, как из тумана, проступили знакомые черты. Никакой это был не Джуфин. Рядом со мной сидела Мила Море, и её напряжённая улыбка свидетельствовала о том, что я свинья. "Мне следовало акклиматизаций ещё несколько часов назад и сделать всё для того, чтобы разгладились почти незаметные горькие складки в уголках её улыбающихся губ. "Я люблю тебя больше, чем подушку", сказал я, честное слово. "Просто ты уже присытился её обществом", рассудительно заметила Миламоре. "А моим ещё нет. Узнаю старого доброго сэра Макса". "Это хорошо, что узнаёшь", улыбнулся я. И я очень постарел, да? — Не очень. В самый раз. Она пожала плечами. — Просто теперь ты не так похож на мальчишку, как прежде. Если тебе не нравится, наколдуй себе какую-нибудь другую внешность. Хотя, будь моя воля, я бы оставила как есть. — Как скажешь, — согласился я. — А ну-ка, дай зеркало, посмотрю, что из меня получилось. — Потрясающе! — фыркнула она. — Вообще-то считается, что попросить зеркало, вернувшись с того света, может только женщина. Я о тебе забочусь. Моя рожа это твоё достояние. Тебе на неё ещё долго смотреть придётся. И на людях со мной появляться, и вообще, я с удовольствием появлюсь с тобой на людях, даже если ты превратишься в пятиногое волосатое чудовище, отмахнулась Миламоре. Возможно, в этом случае я буду появляться с тобой на людях даже с большим удовольствием, чем сейчас. Ты же меня знаешь. Да уж. Вздохнул я, вспомнив, как служащие городской полиции разбегались, когда на их половину дома у моста как бы случайно сворачивала леди Миламори Блим с арворохским хубом на плече. Хороший, кстати, был хуб, хоть и смахивал на шерстиного паука, ласковый, послушный и певучий. В отличие от меня. Ты не рассердишься, если я ещё некоторое время не буду превращаться в чудовище, — на всякий случай спросил я. Всё бы ничего, но перед соседями как-то неудобно. Я же в сущности мирный обыватель. Кстати, если уж заговорили о чудовищах, дай мне всё-таки посмотреть, на кого я теперь похож. Что-то я нервничаю. Ну и зря. Внешность это всего лишь внешность, спокойно возразила Миламоре. Она всё-таки дала мне зеркало. Рожа моя действительно переменилась. Прежде я выглядел моложе своих лет. Теперь несколько старше. Не старик, конечно, но лет 40 на моей исторической родине мне бы вполне могли дать. А въехал, в связи с тем, что нормальный среднестатистический человек живёт здесь 10 лет 300, с возрастом творится такая путаница, что я не решаюсь оперировать какими-то цифрами. Паршиво выгляжу, меланхолично заметил я, возвращая зеркало. Ну, если тебе нравится, значит, всё в порядке. Ещё как нравится, безупилециона заявила она. В жизни такой красоты не видела. Ты доволен, горе моё? Но развить эту многообещающую тему нам не дали. Дверь открылась, чтобы дать мне счастливую возможность воссоединиться с сэром Джуфином Халле, полумёртвым от любопытства. О, ну, рассказывай, коротко потребовал он, с самого начала и подробно. Версии Мелифара и Гурига я уже слышал, но мне нужна твоя, сам понимаешь. Сначала вы рассказывайте, как там Мелифар, в порядке? Насчёт его величия я, честно говоря, был совершенно спокоен. Что ему сделается твоему ненаглядному сэру Мелифара, фыркнул Джуфин. Это только ты у нас любишь терять жалкие остатки своего сознания по любому поводу. Парень, не поморщившись, хлопнул стакан джуба от экскопиани, загупокой твоей души, потом выяснил, что ты живёхоник, и принял по этому поводу ещё одну порцию. Спел тебе пару диферамбов, рассказал что-то невнятное о вашей прогулке, «Представляешь, что он мог рассказать после двух-то стаканов на голодное брюхо? Мне пришлось отправить его домой, а потом еще два часа объясняться с королем. Гурик, в отличие от вас, очень доволен приключением и дуется, что ему не дали нагуляться». «Да, это было заметно», — усмехнулся я. «Так вы хотите услышать от меня длинную-длинную историю о наших похождениях? Ладно, только пошлите зов в какой-нибудь трактир». И ты не уходи, я обернулся к Миламоре, которая собралась было тактично оставить нас с шефом наедине. Ни в коем случае не уходи. Я только-только начал понимать, почему мне так хотелось вернуться домой, даже после того, как я забыл, что у меня есть какой-то дом. Вот как, хмыкнул Джуфин. Всё было настолько серьёзно? Я-то, признаться, думал, что Сэр Милефарс слегка преувеличивает степень вашего с ним безумия. Меломори ничего не сказала, но уселась, скрестив ноги на краю моей постели. Вид у нее при этом был самый решительный. Пожалуй, даже всемогущий шеф тайного сыска не смог бы сейчас вытурить ее из помещения. Но Джуффин не стал возражать против ее присутствия. Иногда этот злодей ведет себя как нормальный человек, надо отдать ему должное. «Некоторые вещи просто невозможно преувеличить», — я пожал плечами. Ладно, наберитесь терпения, я собираюсь сделать ужасную вещь рассказать по порядку всё, что я помню. А помню я довольно много. И скажите мне, ради всех тёмных магистров, вы уже послали зов в трактир, или я должен вас шантажировать многозначительным молчанием? Послали, хором откликнулись Джуфин и Миломория. Их дружный дуэт позволял надеяться, что теперь нам принесут не один, а целых два обеда. Честно говоря, моего энтузиазма хватило бы и на дюжину. Потом я говорил, умолкал на мгновение, чтобы сделать глоток терпкого вина из багни или отломить уголок от поджаристого пирога, приготовленного по лохрийскому рецепту, и снова говорил. В этот день я по достоинству оценил терапевтический эффект исповеди. По мере того, как очередной эпизод скитаний по лабиринту Мёнина становился достоянием моих слушателей, умиротворяющая опустошенность приходила на смену сумятицы тягостных воспоминаний. Я чувствовал себя классной доской, которую исписали мелким убористым почерком, мучительно пытаясь доказать некую безумную, невозможную теорему, сводящую с ума даже поверхность, на которой она записана. А теперь чья-то лёгкая рука медленно стирала строчку за строчкой. Я почти видел, как взлетает в воздух и медленно оседает на пол мелкая меловая пыль. Мои исповедники слушали молча, не перебивая, бесстрастно. почти безучастно. Я их вечный должник. Мне до сих пор кажется, что именно их сдержанность позволила мне освободиться от невыносимого груза впечатлений, оставить при себе лишь одно сокровище, очищенное от грязной шелухи эмоций опыт. Когда я умолк и потянулся к кувшину, чтобы налить себе камры, за окном уже расплескались влажно-синие сумерки, а в комнате стало совсем темно. Но заниматься светильниками никто не спешил. Джуфин задумчиво смотрел в окно. Миламоре разглядывала свои узкие ладошки, меланхолично отбивая ногой какой-то рваный варварский ритм. Я устало откинулся на подушку и уставился в потолок. Молчание не тяготило меня, но через несколько минут я слегка встревожился. Обычно шеф не тянет с комментариями после того, как ознакомится с сюжетом очередного приключения, свалившегося на мою голову. Вы ничего не хотите мне сказать, Джуфин, наконец спросил я. Например, назвать меня идиотом и дохотчего объяснить, что я именно я сделал не так. Вы же знаете, я ярый приверженец традиций, отступление от них меня нервирует. Мне нечего тебе сказать, усмехнулся он.